Глава 24. Преследование под землей. Падая, один из мятежников испускает душераздирающий и непонятный запах крик. «Пальцы, наши боги!» Он упал, раскинув лапки, и его распростертое тело напоминало крест с шестью концами. Один за другим гибнут его товарищи, и вновь в 103 миллиона 683 тысячный слышат, что некоторые повторяют одну и ту же странную фразу. «Пальцы, наши боги!» На глазах стражников, которые явно не имеют намерения прекращать казнь, разгоряченные клопы пронзают и насилуют мятежников. 103 миллиона 683-тысячный не собирается умирать так быстро, не раньше, чем он узнает, что означает слово «боги». Охваченный бешенством, он стигает своими усиками сразу штука 10 клопов, вцепившихся в его грудь, потом, наклонив голову, врезается в толпу солдат. Эффект неожиданности сработал, воины, увлеченные зрелищем этой кровавой оргии, не успевают преградить ему путь, однако моментально приходят в себя. Но 103 миллиона 683-тысячный не новичок и умеет уходить от погони. Он несется по потолку и кончиками широко расставленных усиков обдирает стены, оттуда падают комьи земли, солдат возводит между собой и преследователями песчаную преграду. Приняв стрелковую позицию, он поражает тех стражников, которым все же удалось пробиться, но препятствие преодолевает большая группа воинов, и он не успевает прикончить всех, да и емкость с кислотой теперь почти пуста. Со всех ног он удирает. «Это мятежник, остановите его!» 103 миллиона 683 тысячный несется по галереям, и, похоже, они ему знакомы, так оно и есть. Он бежит той же дорогой, только в обратном направлении. Вот он снова в зале цистерн. Ноги сами понесли его по той же дороге, которую он лучше помнил, потому что недавно прошел по ней в противоположную сторону. Из лапки сочится кровь. Любой ценой надо спрятаться. Спасение на потолке. Он поднимается туда и протискивается между лапками муравья-резервуара. Огромное тело насекомого заслоняет его от ворвавшихся в зал солдат. Своими антеннами стража зондирует каждый закоулок. 103 миллиона 683-тысячный приподнимает одну из лапок муравья-цистерны, за телом которого прячется. «Что тебе надо?» — вяло интересует тот. «Миграция!» — властно приказывает 103 миллиона 683-тысячный и поднимает вторую, потом третью лапку. На этот раз муравец цистерну не удается одурачить. «Что-что, прекрати сейчас же!» Внизу воины заметили лужицу прозрачной крови. Они усиленно ищут его. Капля падает на голову стражника, и он поднимает усики. «Вот он, я его нашел!» 103 миллиона 683 тысячный лихорадочно отрывает от поверхности лапку еще одну. Теперь цистерна удерживается только на двух когтях. «Поставь меня на место!» — требует цистерна. Стражник поднимает брюшко и целится в потолок. Последнюю лапку цистерны 103 миллиона 683 тысячной отрубает ударом мандибулы сабли. В тот момент, когда солдат стреляет, оранжевая цистерна падает прямо на него. От этого жидкая масса взрывается с удвоенной силой. 103 миллиона 683 тысячной едва успевает отскочить, а живот муравья цистерны кусками разлетается по всему залу. Появляется еще больше федеральных солдат, 103 миллиона 683 тысячной колеблется, сколько у него осталось кислоты, хватит на три выстрела, он решает отстрелить лапки цистерн. Лапки трех муравьев резервуаров отстреляны, цистерны обрушиваются и взрываются в местах скопления преследователей, однако одному из них, обляпанному медвяной росой, все же удается выбраться. У 103 миллиона 683-тысячного теперь не осталось кислоты, однако он становится в стрелковую позу, надеясь испугать противника, и стоически ожидает жгучего выстрела, который его прикончит. Но ничего не происходит. Может, другой муравей тоже пуст, значит, предстоит рукопашная. Сцепленные мандибулы пытаются пронзить хитин. Покоритель края мира опытнее, он переворачивает противника, оттягивает его голову назад, но когда он собирается нанести последний удар, по нему стучит лапка, как будто кто-то просит траволаксиса. «За что ты хочешь его убить?» 103 миллиона 683 тысячный вращает усиками, определяя источник передачи. Он сразу узнал эти дружеские флюиды. Это королева собственной персоны, его давняя подруга по приключениям, инициатор первой в его жизни Одиссея. Внезапно его окружили солдаты, готовые к схватке, но королева испускает легкий запах, давая им понять, что этот муравей под ее защитой. Следуй за мной, приказывает ему королева, шли пуни.